— Если я выступлю с таким заявлением, да еще по бумажке, все решат, что в катастрофе пострадало не мое лицо, а мозги, и будут думать, что вы нарочно упрятали меня в эту частную клинику, чтобы я немного очухалась. — Как вот Джейн Эйр — держать помешанную жену подальше от людских глаз. — Джейн Эйр? Ты, кажется, книжек начиталась. —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 «Я хочу поблагодарить тебя за все, что ты для меня сделал. Позволь мне». Она умоляла его принять ее благодарность. «Мне столько раз хотелось умереть, и если бы ты меня все время не поддерживал, так бы, наверное, и случилось. И все время был такой. Такой у нее перехватило горло, она больше не скрывала слез. Ты давал мне силы жить с самого начала».